Глава шестая. Снег завалил толстым белым покрывалом траву, мелкие кусты, карликовые березки, и зимняя промозглость своенравно хозяйничала по раздолью болот, позакованной в лед воде. В начале зимы была оттепель, и тяжелый мокрый снег грузным бременем осел на деревьях, оплепил большими шапками ветви, пригнул их к низу, и теперь в январе деревья стояли придавленные и печально, опустив уныние руки, спали до весны. После того, как наступили холода, пеструха вела однообразный малоподвижный образ жизни. На ночь она забиралась чащу и спала в разлапистых елях, на вышине прижавшись к стволу. С рассветом вылетала на лесной опушке и на окраинный болот и кормилась там сосновыми иглами, завязями шишек. В начале зимы еще встречались плоды рябины и ягоды можжевельника, но их быстро склевали щеглы и сойки. На местах кормежки на мхах пеструха часто встречала других глухарей. Там она познакомилась с Чернышом, молодым, двухгодовалым петухом, и подружилась с ним. Вместе с Чернышом она жила теперь в чаще, забираясь в пургу под снег или сидя в гуще ветвей в долгие зимние ночи. Когда в феврале солнце уже стало, поднявшись в зенит, пригревать бока, Черныш погиб. Они вместе с пеструхой бродили по снегу и склёвывали торчащие кое-где веточки можжевельника, когда на него с дерева спрыгнула куница. Она вцепилась Чернышу когтями и зубами в спину, Но черныш был очень сильным и взлетел вместе с куницей в воздух. Сначала он пошел свечкой вверх, пытаясь стряхнуть с себя хищника. Потом с кувырками резкими поворотами потянул над лесом. Полет его становился все слабее, и, наконец, куница добралась до его шеи и прокусила ее. Черныш упал с нею вместе в глубокий рыхлый снег лесной поляны. Когда пеструха пролетела над этим местом, она увидела, как голодная куница, поминутно озираясь и скалис, вгрызалась чернышу в грудь. Вокруг летали и весело кричали от предвкушения скорого обеда сойки, лесные сороки, вездесущие и наглые. Ветер закружил и разметал по поляне черные перья. Потеряв черныша, Пеструха ни с кем больше не дружила, хотя и постоянно встречалась со многими глухарями и глухарками на кормёжке, на краю клюквенного болота, куда её почему-то тянуло всё больше и больше. Пеструхе нравилось сидеть там на самой вершине ели и, покачиваясь вместе с ней от несильного ветра, смотреть на чуть розоватую белизну, освещенного закатным солнцем снега, на дальние холмы, которых касался уже опустившийся красный шар. Когда в конце февраля с нагретых солнцем деревьев стали свисать сосульки и звенела о хвою первая капель, пеструха испытала новое для нее непонятное томление, неведомое ранее в холодные дни зимы. Странно, это чувство требовало какого-то выхода, выплеска, и пеструха то начинала вдруг шалить, весело подлетая к сидящим глухарям и сталкивая их сучьев, то сидела нахохлившись, никого вокруг не замечая. Она и сама не могла понять, что с ней происходит. Откуда ей, совсем еще юной глухарке, было знать, что с весенним теплом к ней властно приходит великая тяга к материнству? Взрослые петухи повели себя совсем уж непонятно. На окраине клюквенного болота они опускались с деревьев на землю и, задрав кверху головы, броздя опущенными крыльями по снегу, бестолково и подолгу бродили, издавая время от времени текающие звуки, словно стучали клювами по сухому и звонкому дереву.